6 января 1918 года утро. Петроград. Таврический дворец. Присутствуют: Председатель совнаркома Иосиф Виссарионович Сталин, народный комиссар иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин, народный комиссар внутренних дел Феликс Эдмундович Дзержинский, руководитель ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев, начальник Генштаба Генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов, генерал-майор и граф Алексей Алексеевич Игнатьев, полковник СВР Нина Викторовна Антонова. Сталин пыхнул попиросой и оглядел рассевшихся за длинным столом участников сегодняшнего совещания. "Товарищи, сказал он, вопрос, который мы должны сегодня обсудить, это положение нашего экспедиционного корпуса во Франции". Мы должны решить, каким образом мы вернём его на родину. Дело это, как говорит Ильич, архинужное и архиважное, поскольку мы большевики не имеем права бросать на произвол судьбы наших людей, ибо тогда грош нам цена. Да-да, именно своих, поскольку нам известно, что большая часть корпуса поддержала наше решение выйти из войны с Германией. и отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на западном фронте. В связи с этим нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы французское правительство не могло бы выместит свою злобу на организаторах и участниках антивоенных протестов и добиться возвращения солдат и офицеров корпуса на родину. Есть мнение поручить выполнение этой задачи Присутствующим здесь генерал-майору Игнатьеву и полковнику Антоновой, как людям, имеющим специфический опыт в тайных делах, находящихся на грани дипломатии и разведки. У меня всё, товарищ. Попрошу высказываться. Товарищ Сталин спросил наркомен дел Чечирин, задумчиво поглаживая свою бородку. И я сомневаюсь, пойдут ли вообще французы на подобные переговоры. Насколько я понимаю, их правительство довольно сильно обижено нашим выходом из войны, и до сих пор не признало Совет народных комиссаров в качестве законной власти в России. Сталин усмехнулся. Пойдут, товарищ Чечерин, сказал он. Никуда они не денутся. Парижский лоррион уже обещал провести достаточно убедительную демонстрацию в небе над Парижем. Он назвал её авиашоу, чтобы показать французскому правительству, что насилие над солдатами и офицерами экспедиционного корпуса не останется для французов безнаказанным. Англичанам наши моряки уже показали свои возможности, причём не один раз, и вряд ли французское правительство Захочет начать вооружённый конфликт из-за нескольких тысяч солдат, которых проще и безопаснее отправить на родину. Положение Франции в настоящий момент и так хуже губернаторского, вряд ли им понравится даже ограниченное участие Советской России на стороне Германской империи в этой войне. Добрым словом и револьвером, заметил Антонов. Можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Как вы и сказали, переспросил Сталин. Замечательные слова. Пусть все знают, что для большевиков нет ничего невозможного, и за своих соотечественников мы порвём глотку кому угодно. Товарищ Дзижинский, сколько у нас на территории Советской России имеется граждан Франции, а также подданных бельгийской и британской короны? В любом случае подлежащих депортации. Не могу сейчас сказать точно, товарищ Сталин, отвёл Дзержинский. Но если поскрестить по сусекам, то таковых найдется немало. При царе в России плюнуть нельзя было, чтобы не попасть во француза или англичанина, особенно в около армейских кругах и на военных заводах. Их шпионов там просто кишит. Кстати. сказала полковник Антонова: "Можно предложить на обмен чехов и словаков из разружённого на Украине корпуса, разумеется, только тех из них, кто не захотел вступить в формируемую капитаном Людвигом Свободой советскую чехословацкую бригаду". И интересное предложение от товарищ Антонова согласился Сталин: "Товарищ Чичирин, как вы думаете, как к такому нашему предложению отнесутся немцы и австрийцы?" Не могу сразу ответить вам, товарищ Сталин, задумчиво сказал Четверин. Наверное, все-таки без большого удовольствия, но я надеюсь, что с пониманием. К тому же пара тысяч чехов и словаков погоды на западном фронте не сделают. И я того же мнения, кивнул Сталин. Немцы достаточно прагматичны, чтобы раздут из этого пула для конфронтации с нами, они тщательно все просчитают. и согласятся на наш размен. Потом при случае они нам напомнят о своей уступке, потребув каких-то для себя преференций, а мы поторгуемся. Да, товарищ Тамбовцев, вы что-то хотите сказать? Товарищ Сталин сказал Тамбовцев: "Во Франции в составе экспедиционного корпуса в настоящий момент находится прапорщик Николай Гумелёв, кавалер двух солдатских Георгиевских крестов. И довольно известный поэт. Хотелось бы обратить на него особое внимание, как моему ведомству, так и ведомству Николая Михайловича. Сей пропорщик не чужд разведывательной работе и уже совмещал приятное с полезным, совершая исследовательские поездки в Оби-Синю, где даже познакомился с будущим Негусом Хайле Селассие. К тому же во время своего недавнего пребывания в Британии. Он познакомился с влиятельными лицами из местного Бамонда. Очень не хотелось бы, чтобы кривая дорожка увела этого талантливого юношу в стан наших врагов. Как же, как же! встрепенулся генерал Эгнатьев, внимательно слушавший обсуждение столь близкого для него вопроса. Знаком мне этот молодой человек, знаком. Не знаю, какой уж из него поэт, но язык у него весьма острый и к тому же едкий. Таких врагов прошу прощения за каламбур, не пожелаешь и врагу. Он лично храбр, неожиданно добавил Антонова. На фронте добровольцем с 14 -го года служил в кавалерии, и как уже сказал Александр Васильевич, за свои лихие разведывательные вылазки заслужил два Георгиевских креста. Выслужившись из рядового до прапорщика, патриотические стихи писали все, так сказать, мастера пера. А вот на фронт из поэтов отправились только двое: он и Бенедикт Лившиц. Наш человек. Думаю, что я смогу убедить его в том, что бы не ужасные монстры, о которых с утра до вечера рассказывают своим читателям газеты Антанты. Хм, сказал председатель совнаркома В молодости я тоже был грешен, писал стихи. Так что, товарищ Антонова, попробуйте, может, у вас что и получится. Чем сложнее и интереснее человек, чем больше у него талантов, тем более он для нас ценен. Только вот ездить во Францию я вам разрешения не дам. Вы у нас секретоноситель высшей категории, да и вообще ценный сотрудник. А потому на территорию Антанты Вам вступать категорически запрещено. Да и пусть из ваших стокгольмских приключений за вашей головой будут охотиться разведки Франции и Британии, особенно Британии. Пока генерал Игнатьев официально ещё числится военным агентом в Париже, и тамошняя военная бюрократия мне ещё подчиняется, сказал генерал Потапов. Нам вполне по силам откомандировать прапорщика Гумелёва из Парижа в Женеву в распоряжение Алексея Алексеевича, а там уже как карта ляжет. Хорошо, товарищ, кивнул Сталин. Так мы и сделаем. И помните, что главное для нас это вывести в Россию из Франции наших солдат и офицеров, а все прочие задачи при этом должны решаться по мере возможности. Таварищ Антонова, по пути в Швейцарию я попрошу вас сделать остановку в Берлине, так как эшелон с нашими солдатами должны пойти через германскую территорию, то вам даётся поручение согласовать все дальнейшие действия с немецким руководством, ну и заодно вы встретитесь там со спасённым вами гросом-фельдмаршалом Тирпицем. Он сейчас исполняет обязанности канцлера. Думаю, что ему будет приятно вас увидеть, а вы, в свою очередь, с его помощью сможете без лишней волокиты решить многие текущие вопросы. Товарищ Чичирин, окажет в этом вам всю возможную помощь. На этом всё, товарищи. До свидания. Все, кроме товарища Тамбуцкого, которого я прошу задержаться, могут быть свободными.